Глава 14. Собаки, собачки и окружающие. Общаясь с собаками, кого только не увидишь. Все личности, и собаки, и собачки. А про нас, хозяевы, говорить нечего. Как утворим что-то, так хоть стой, хоть падай. Звонит знакомая. Профессиональный кинолог. Работает с немецкими овчарками и Вео. Говорит как-то странно, словно простыла. Простужена? Нет. Это меня собака за лицо укусила. Овчарка? Да ну ты что, они у меня воспитаны. То терьер. Четыре шва у носа. Почему? Да потому что я сама дура. Я же обязана была знать, что с мелочью тоже работать надо. А все казалось, чего там? После овчарки это же игрушка, а не собака. Чего ее учить, злится на себя знакомая. Оказывается, сделала она себе на завтрак сосиски. Положила на тарелку, тарелку поставила на стол, а на ее стуле восседала Тойка. И решила эта маленькая терьеристая хамка, что еду поставили лично ей. А тут хозяйка руки тянет. Куда? Тойка и прыгнула, защищая свое имущество. Если уж кинолог не сразу поняла, что и маленькую породу учить надо. Что уж говорить об остальных. И получается картина маслом по хлебу. Идет, к примеру, немецкая овчарка, а на ней висит буквально какое-нибудь мелкое собачье создание, хрипящее от желания победить и сожрать вот этого противника. Овчарка точно знает, что это трогать нельзя. А мелочь часто вообще не в курсе, что такое слово на свете существует. Они с этим понятием не сталкивались. Или вот Пекинес слева. О, -о, О, это очень своеобразный персонаж. С собой напоминает очень лохматую и гордую щетку. Его хозяевам надо памятник ставить, потому что он один легко заменяет собой двух дворников, а хозяевам после прогулки приходится все это чистить. Идет такая щетка и лает, и рычит, и аж хрипит от возмущения на всех. «Голубь, тварь крылатая, чего-то тут шарится! Человек прошел, еще прошел, еще прошел! Чего тут тишите, а? Собака? Как она посмела, тут я гуляю!» Один раз он немного призадумался о вечном и примолк, а пробегающий мимо доберман ринг решил, что это... Ну, что это такое, он подумать не успел, а по привычке попросту пометил. Какая же у льва была истерика. Он бы сожрал обидчика, если бы догнал. Но Ринг с перепугу махнул через заборчик и затерялся в сугробах. Лев сделал вывод, что это произошло из-за его молчания. Поэтому на прогулке он теперь все время что-то бухтит. Ринг совершенно безумный пес. Нет, это не я говорю. Это его хозяин так объясняет поведение питомца. Цель жизни Ринга – Пометить максимальное количество объектов. Объектом может быть все, что угодно. К счастью, только на улице. Это для его хозяев небольшое утешение. Небольшое? Потому что на улице, кроме деревьев, столбов, запорчиков и колес стоящих машин, которые в силу природных особенностей возражать не могут, есть куча объектов, активно и шумно выражающих протест. Я, например, возражаю очень даже. Впрочем, ко мне он больше не подходит, после того, как попытался, но не учел, что рядом лота стоит. Она почему-то тоже была против. А когда Ротвейлер резко против, с этим приходится считаться. Короче, лапку он поднять успел, а потом мчался на трех лапах, не сообразив сразу опустить четвертую и нервно поджимая обрубок хвоста, потому что за ним неслась лота с целью отцапать все, что плохо висит. Зубами она клацала прямо у цели. Рингу это хорошо запомнилось. Теперь, когда он с нами встречается, он ежится и задом не поворачивается. На всякий случай. Зато с охранником у него получилось. От этого воспоминания уже ежится его хозяин. Он мне рассказывал, как несколько сотрудников охраны какого-то весьма серьезного типа выстроились у машины, дабы припроводить охраняемый объект из подъезда до сидения авто. А тут как раз этот дурашлеп Ринг пробегал. О, сколько ног! Ну как тут удержаться такому помешанному псу? Он сдерживать себя не стал. И когда один из охранников опустил голову на странный журчащий звук у своих ног, окрестности огласил такой вопль, Ринга опять спасли его быстрые ноги, да еще наниматель охранника. Он, когда смеяться перестал, попросту запретил вооруженное преследование ненормального пса. Или вот еще целая компания персонажей. Зима. Сугробы огромные. Из сугроба выкатывается крошечный той пудель. Это такой сгусток счастья, веселья, жизнерадостности и кудряшек весом полтора килограмма. За ним вместе с половиной сугроба выпадает белоснежный пультерьер. Гуляющий мимо народ замирает, и бабуль делает «аум» и захватывает голову пуделька. Впрочем, в его пасть пудель и весь целиком бы поместился, вместе с костюмчиком, обувью и кокетливым бантиком на головенке. Но не успевают свидетели страшного поступка собаки-убийцы что-то предпринять, как из сугроба выпадают еще двое таких же пуделей, Булька выпускает первого, абсолютно живого, невредимого и счастливого. И они продолжают играть. Пудельки виснут на ушах бультерьера. Булька их ловит за холку. А так как там холка с кончик его носа, получается, что за голову, но очень нежно. Я-то эту картину каждый вечер наблюдаю. Да, хоть транспарантно си разворачивай. Это не убийство, это они так играют. Вздыхают вместо приветствия хозяева бультерьера и трех пуделяшек. Каждый раз такое. Сегодня хоть никто взвыть не успел. Уже радость. Буль у них добрейшей души создания. Обожает всех знакомых. Незнакомых вежливо сторонится, А то чего-то очень орут сразу. Стоит лишь подойти поздороваться. А он стесняется. Собаки, собачки. А если коротко, какие хозяева, такие собаки. Убеждаюсь в этом каждый день.